Утром с улицы послышались выстрелы. «Из пистолета сажают!» — оживился Макс. «Айда посмотрим! Может, поможем?» «А если стрелок не отобьется, в рукопашную пойдешь?» — хмуро спросил Егор, быстро обуваясь и набрасывая куртку. «Втроем от любого зверя отобьемся!» — бодро заявил Макс. Схватил копье и выскочил в коридор. «Меня подождите!» — запоздало крикнул Виктор, хватаясь за свои вилы На улице было прохладно. Каждый выдох сопровождался облачком пара. Но интенсивная стрельба была куда важнее неожиданных погодных капризов. Егор бежал вслед за Максом, сжимая копье в руке, и слышал сзади дробный топот явно напуганного перспективой драки Виктора. Правда, врачу следовало отдать должное. Он держал себя в руках и не впадал в истерику. Вывернув на улицу, они увидели странную высокую конструкцию на колесах. Егор даже не сразу сообразил, что это телега, собранная из нескольких велосипедов. Телега была нагружена самым разным скарбом. На самом верху кучи сидел грузный бородатый мужчина и азартно стрелял из двух пистолетов куда-то вдоль улицы. Как раз в этот момент, когда товарищи выскочили на улицу, у стрелка закончились патроны, и он, громко ругаясь, стал выщелкивать пустые обоймы. «Боевой барахульщик!» — уважительно хмыкнул Макс. Всех врагов разогнал. «Вот с кем надо дружбу водить!» «В кого он стрелял?» — слегка задыхаясь от бега, спросил Виктор. «Сейчас узнаем!» — решительно сказал Макс и, сложив ладони рупором, крикнул. «Эй, уважаемый, может тебе помочь чем?» Мужчина вздрогнул, развернулся на звук, выругался и с ожесточением загнал в пистолеты полные обоймы. «Мне это не нравится», — пробормотал Виктор, начиная пятиться. «Давайте уйдем». «Не бойтесь», — крикнул Егор, — «мы не причиним вам вреда. Давайте обменяемся информацией». «У нас водяра есть», — поддержал Макс. Да откуда же вы твари все время лезете проорал мужчина, дернул затвор на одном пистолете, потом на другом, поднялся в полный рост и направил оружие на Макса с егором. Бегите крикнул откуда-то сзади Виктор. Егор заметил, как из черной дырки в стволе пистолета полыхнул огонь и В тот же момент у него за спиной раздался визг рикошетирующей пули. Улицу накрыл грохот выстрела. «Бежим!» – завопил Макс, схватил Егора за рукав и потащил под прикрытие дома. Бородатый стрелок уже азартно полил по ним с обеих рук и, кажется, продолжал выкрикивать проклятие. «Хреновый! Стрелок!» – обронил Макс, притормаживая за углом дома и тяжело переводя дыхание. «Э, «Никого не зацепило?» Выстрелы прекратились. «Видимо, у неутомимого стрелка снова закончились патроны». «Не знаю», — с запинкой ответил Егор, впервые в жизни ставший настоящей стрелковой мишенью. «Он чего, совсем обалдел? Мы ж помочь могли?» «Мы ж ничего, тихо». «Успокойся», — велел Макс. «С горяча ранение можно и не почувствовать. Адреналин-то бурлит. Ну-ка, повернись кругом». «Я смотрю», — засуетился Виктор, беря инициативу в свои руки. «Этого ворошиловцу нельзя упускать из виду», — сказал Макс, осторожно выглядывая из-за угла. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем сделал несколько шагов вперед. Егор, отмахнувшись от Виктора, двинул следом. Бородатый стрелок удалялся по улице, волоча на веревке свою велотелегу. «Между прочим, из центра едет», — с некоторым уважением проговорил Макс. «Драпает из города с кучей полезного барахла. И правильно делает!» «Я в его полезной куче видел раковину и торшер», — сказал Егор. «Грибы в раковине солить будет. И лопать их зимой под любимым торшером между елок. Обычный барыга, тупой и агрессивный. Правда, есть у него полезный выхлоп, защиту от собак он катит с собой». Если надо, лезет наверх и отсиживается. Надо подумать об этом. Может, догнать и объяснить, что стрелять в незнакомых людей нехорошо?» — предложил Макс, оценивающий, разглядывая удаляющуюся корму телеги. «Не надо. Пусть катится своей дорогой», — махнул рукой Егор. «А нам впредь наука. Чего мы взяли, что у нас безобидный вид?» «А чего сразу стрелять-то?» «Док, скажи, как врач? Может, это псих?» «Я терапевт, а не психиатр», — хмуро отозвался Виктор. «Но его проблемы с головой, а скорее даже не с головой, а с нервами, меня не удивляют. Тут кто угодно расстроится может». «Мы-то не свихнулись», — самодовольно сказал Макс. «Уверен», — саркастически усмехнулся Виктор. «Нам нужно огнестрельное оружие», — прервал никчемный разговор Егор. Если так и дальше будет продолжаться, собаки скоро станут наименьшим злом. «А никто, кроме тебя, в этом и не сомневался», — Макс демонстративно глядел в сторону дома. «Где-то здесь ведь был оружейный магазин, я помню, видел как-то». «Сейчас пожуем что-нибудь и поищем», — решил Егор. «Витя, ты чего?» Виктор медленно сползал по стене на землю. Лицо его побледнело, руки тряслись. Накатило что-то. А сейчас передохну и встану!» «Макс, хватай его под руку!» — скомандовал Егор. «Тоже мне врач!» — буркнул Макс. «Себя подлатать не может!» В магазин они пошли вдвоем, оставив Виктора разбирать и раскладывать собранные вещи. Макс нес на плече копье, Егор вооружился вилами. Обилие ржавых, кое-где поросших травой машин — Больше не удивляло. Это стало привычной деталью пейзажа. Но уже на ближайшем перекрестке через автомобильный завал пришлось перебираться. В момент катастрофы здесь была пробка. В итоге получилась сплошная многослойная баррикада из железа и пластика. Оценив, сколько придется обходить это нагромождение, Егор решительно полез через двухместную машину-купе с опущенными стеклами в салоне которой полу лежали тела двух девушек густо покрытые их грязью и старыми листьями У-у-у, красивые поди были вздохнул макс карабкаясь следом почему были риторически спросил егор не забывай они всего лишь спят и однажды проснутся, так что еще сможешь познакомиться у точно хмыкнул макс Пробравшись под грузовиком, замершим на спущенных колесах, они обошли сильно помятую машину на капоте и в салоне которой лежали кости, протиснулись между превратившейся в груду ржавого хлама маршруткой и достойно выдержавшим борьбу со временем троллейбусом и снова оказались на свободной от железного хлама узкой улице. Егор практически сразу увидел лежащего лицом вниз человека, отличавшегося от привычных грязных от времени тел. Обратил внимание остальных. Это был не некрупный мужчина средних лет, одетый в шорты, легкую куртку и шлепанцы на босу ногу. Он лежал ничком в большой луже крови. Из пулевых отверстий в спине и затылке медленно сочилась кровь. «Ох, блин!» Макс даже слегка присел от неожиданности. Егор же просто потерял дар речи, когда понял, что мужчина мертв, но взял себя в руки и подошел поближе. «Вот кого, бородатый, стрелял!» проговорил Макс, опускаясь рядом с трупом на корточке. «Ну зачем?» «Не факт, что ему нужна была причина», сказал Егор. «В нас он тоже стрелял. Пойдем». Собаки могут чувствовать запах крови издалека. Оружейный магазин оказался разграблен. Друзей встретили разбитые окна и витрины, разбросанные повсюду ржавые ружья, ножи и пистолеты, изодранные картонные коробки и россыпи самых разных патронов на полу. В подсобных помещениях когда-то случился небольшой пожар, и все, что уцелело, недавно — Перевернули вверх дном. «Еще дольше бродили бы вокруг да около», — мрачно посоветовал Макс. «Голые стены остались бы». Егор двинулся вдоль помещения, стараясь осмотреть все, что попадалось на глаза. «Ты главное не оценил», — сказал он Максу, обойдя большую часть торгового зала. оружие кто кто-то взял немало. Значит, где-то по соседству есть группа вооруженных людей» а это, в свою очередь, означает, что зверья скоро будет меньше. «Что-то не видел я пока отстрелянных собак», — нахмурился Макс. «А человек, вон, валяется». Через полчаса они двинулись в обратный путь, нагруженные рюкзаками, обнаруженными в одном из отделов магазина. Макс сумел найти уцелевший охотничий карабин и несколько коробок патронов к нему. Самый большой карман его рюкзака раздувался от россыпи разнокалиберных патронов, торопливо собранных там, где промасленная бумага не дала им превратиться в горсть ржавой пыли. За поясом Макса торчали два красивых охотничьих ножа, уцелевших благодаря герметичной коробке, в которой они лежали под прилавком. Все остальное содержимое рюкзака составляли всевозможные туристические вещи. От упакованных кружек и компактных наборов инструментов до комплектов алюминиевой посуды и крохотных горелок, завернутых в смазанную бумагу. Примерно так же был укомплектован и Егор, только в руках он нес арбалет, а из карманов рюкзака торчали хвостовики метательных ножей. «Ну, это, конечно, круто», — сказал ему Макс перед выходом из магазина. «Но поверь ветерану десантных войск, ножи надо уметь метать, а из арбалета как следует учиться стрелять, да и то эффективность против собак будет низкая. Я ножи немного метать умею, и то не взял. Может, оставишь бесполезные погремушки? Лучше патронов побольше собрать. Даже если нужного ствола не найдем, из них — Хоть порох можно вытрясти, а порох всегда пригодится. «Все пригодится», — лаконично ответил Егор. Дома, в кавычках, их ждал почти настоящий обед. Виктор сварил густой суп из лапши и тушенки, разведя костер во дворе. Накрыл стол, расставил настоящие тарелки и разложил обнаруженные в шкафу серебряные ложки. На подоконнике дымился, источая чудесный аромат, горячий чайник, набитый свежими листьями смородины и густыми белыми соцветиями какого-то растения. «Прямо во дворе все для чая растет», — скромно похвастался Виктор. «Вот это еда!» — с восторгом провозгласил Макс, отправив в рот первую ложку. «М-м-м, настоящая! Витек, ты гений!» «А если б собаки?» — спросил Егор, с блаженством прихлебывая горячий мясной бульон. «Я сетку металлическую нашел», — сказал довольный Виктор. Целый рулон был в грузовичке, растянул ее так, чтобы отгородить участок побольше. Только не у нашего, а у соседнего подъезда, поэтому вы ее и не видели. Привязал к балконным решеткам и столбикам, получился загон перед дверью, «Если что, можно в подъезде спрятаться». «А чего ж?» — у соседнего подъезда удивился Макс, с схлюпаньем втянув длинную лапшинку. что не у нашего?» «Если бы звери на меня напали, — пояснил Виктор, — вы бы не только их услышали, но и смогли бы сами укрыться в нашем подъезде. А потом и мне помочь. А если б я в нашем подъезде прятался, вам бы пришлось бежать куда попало». «М-м, — с уважением согласился «Макс?» толкового поддержал Егор. Эх, после такого обеда можно не только к вокзалу идти, а полгорода облазить. Карабин Макс разобрал, почистил и смазал, после чего вышел на балкон и сделал пару прицелочных выстрелов по стене дома напротив. Егор принялся разбирать рюкзаки, извлек массу полезных мелочей и, наконец, добрался до арбалетных болтов. Натянул и зарядил арбалет. Попробовал представить, как будет с ним управляться на улице, в случае чего. Получалось плохо. Конструкция средневекового оружия казалась громоздкой и неудобной. В итоге арбалет отправился в кладовку вместе с парой пистолетов, для которых не нашлось патронов, и электрошокером, без зарядки годным разве что в качестве вилки. О, набрал всякой ерунды, неодобрительно покачал головой Макс, вернувшись с балкона. Лучше б еще патронов для карабина поискал. И так все обшарили. Кто-то до нас хорошо поживился. Но оружейный магазин в городе не один. Попробуем еще что-нибудь найти. Через час, собравшись и экипировавшись, они отправились в дорогу.